Глава седьмая Здорово вы придумали! Прям шикарно! Я, значит, делаю всю работу, убиваю людей, жена ваша просыпается, вы продолжаете жить дружно и счастливо, а меня, скорее всего, за подобное в тюрьму отправят, причем пожизненно, а то и казнят, если тут смертная казнь предусмотрена за подобное. Не удержался от сарказма я, хоть и побаивался этого типа и тут же весь сжался, догадавшись, что ему вряд ли понравится то, что я ему сказал. Но Кощей лишь мрачно улыбнулся на это. «Может и так. Вот только ты еще не знаешь, что по существу у тебя и выбора нет, тебе все равно придется убивать людей, хочешь ты того или нет». Вкратчивым тоном успокоил он меня, не отводя от меня тяжелого взгляда, явно ожидая, что мне захочется узнать подробностей, и он не ошибся. «Почему это?» – хриплым голосом поинтересовался я. В горле пересохло, отчаянно хотелось пить, и в моих руках вдруг из ниоткуда появилась кружка с водой, которой я незамедлительно и припал, даже не удивившись ее появлению и кивком поблагодарил Кощея. «Да потому, дорогой ты мой потомок, что в тебе проявилась моя сила, а она далеко не светлая», медленно покачал головой он, «и еще не признала тебя. Тебе придется начать убивать, чтобы сила подчинилась тебе. Если же не станешь, то наоборот, сила подчинит тебя себе, и поверь». «Ничем хорошим для тебя это не закончится. Ты же не хочешь быть заточен в своем теле?» Я автоматически отрицательно покачал головой. «Это был риторический вопрос», — усмехнулся он. «Так что, как видишь, другого выхода у тебя нет». «Выход есть всегда», — еле выдавил из себя я, едва разлепив в раз опять пересохшие губы. «Уж лучше смерть!» чем в какого-то маньяка превращаться. Меня аж самого передернуло от того, что я сейчас сказал. Никогда я не понимал самоубийц и не собирался им уподобляться, так как слишком уж люблю жизнь. Вот только тут уж больно безрадостная картинка складывалась. Превращаться в какое-то чудовище, убивающее всех на своем пути, я не хотел. Кто знает, вдруг в числе моих жертв окажутся женщины или дети. «Я, конечно, тот еще мерзавец, но это слишком даже для меня. К тому же я точно знал, что смерть – это еще не конец, а всего лишь шаг к очередному перерождению». «Вот только ничего хорошего на колесе перерождения тебя не ждет», продолжил мою мысль Кощей. «Много ли радости будет неразумной собакой пробегать в услужении у людишек? И далеко не факт, что для очередного человеческого воплощения Тебе хватит одного-двух перерождений. Я слышал о владыках судеб, которые тебя сюда запихнули. Поверь, излишним человеколюбием они не страдают. К тому же, ты уж слишком буквально воспринял мои слова. Я не собираюсь из тебя делать некого монстра, который убивает всех подряд. Да и далеко не каждая жертва подойдет. Нет, тут все не так просто. Детей тебе убивать точно не придется». Нам нужны только сильные духом жертвы, и при этом, которые своими деяниями давно уже заслужили того, чтобы их отправили в царство мертвых. Законченные мерзавцы, но при этом сильные духом, не сломавшиеся под гнетом судьбы». «Эдак нам очень долго придется искать этих десятерых», — усмехнулся я. «И кто такие эти владыки судеб, про которых вы тут сказали?» — решил уточнить я. Очень уж меня эта тема заинтересовала по понятным причинам. Пауки, которые плетут паутину судеб, вплетая туда всех без разбора. Даже богам не избежать этой участи. Сухо бросил Кощей. Но большего тебе знать не нужно. Со временем сам все поймешь. Так что, мы пришли с тобой к соглашению? Не совсем. Медленно покачал головой я. Я понял, зачем это нужно вам. Но не понял, зачем это нужно мне. И не надо мне еще раз говорить про признание силой. Поднял вверх руку я, увидев, что он хочет что-то мне возразить. Думаю, я найду способ решить этот вопрос и без того. Уверен, кого-то особенного в данном случае убивать не нужно. Да и вряд ли для этого 10 жертв понадобится. Что-то мне подсказывает что обойдется гораздо меньшим количеством. Ну что ж, меня радует, что мы перешли к конструктивному диалогу и торгу. Темный бог аж руки протер предвкушающе. Чего же ты хочешь за свои услуги? Деньги? Власть? Мои возможности сейчас ограничены, но все же кое-что я еще могу. Для начала хотелось бы узнать, по какому принципу будет идти отбор жертв. Проворчал я. Надеюсь, мне не придется самому решать, кого убить. Конечно, нет. Мрачно оскалился собеседник. Это слишком важный вопрос, чтобы его решение я мог доверить кому-то еще, кроме себя. При каждой нашей встрече я буду называть тебе имя следующей жертвы. Следующее ты будешь узнавать только после устранения первой. Как это должно происходить? Есть какие-то ограничения?» Деловито поинтересовался я. «Я уже понял, что сделать это я должен сам. Но волен ли я в выборе способа убийства?» «Абсолютно», — веско произнес Кощей. «Хоть ножом, хоть мечом, хоть заклятием или проклятием, или этим вашим новомодным огнестрельным оружием, решишь сам. Главное, не забывай каждый раз говорить, это жертва тебе, Марана. И последнее. Чуть замялся я. Организация этих убийств наверняка потребует расходов, а у меня денег нет. Мне нужен аванс, иначе без него все дело может встать. Ну и награду я предпочел бы получить деньгами. Резонно, согласился он со мной. Деньги – тлен. Но без них все наше дело может разрушиться, даже не начавшись. Перед тем, как ты покинешь меня, я назову тебе имя первой жертвы и номер счета с кодовым словом в одном из банков Москвы. Среди моих подопечных много тех, кто по какой-то причине не успел передать свои деньги родственникам, и они до сих пор лежат на различных счетах мертвым грузом. Вот ими-то я с тобой и расплачусь. Эти счета так сказать на предъявителя так что тебе будет достаточно сказать номер счета и кодовое слово вот только их тебе придется запомнить наизусть справишься без проблем если дело касается денег то я она многое способен и уж пару десятков цифр точно запомню уверенно кивнул я с цифрами я всегда на удивление хорошо дружил так что проблем тут быть не должно чудесно! Расцвел в улыбке Кощей. «Я не буду требовать, чтобы ты поклялся луной в том, что выполнишь эту мою просьбу. Уверен, что ты заинтересован в этом деле не меньше меня. Так что слушай имя первой жертвы и готовься запомнить цифры и кодовое слово». «Дмитрий, да проснись уже! Дело уже к обеду близится, а ты все дрыхнешь!» Вырвал меня из сна суматошный голос моего соседа Славика, у которого в самом разгаре шла сессия, поэтому он летом был еще вынужден торчать тут. Там Вальбетовна вернулась, очень интересовалась, когда ты осчастливишь ее своим присутствием». «Да ладно!» От столь радостной новости я аж проснулся и разом сел на кровати, отчего он чуть не отпрыгнул в сторону от неожиданности. Она же еще не скоро должна была вернуться, к концу лета только. «Ну, этого я уже не знаю». «Мне она о своих планах почему-то не рассказывает», — нервно поправил свои очки Славик. «Ты на обед-то идешь? Или дальше спать будешь? Что это с тобой сегодня? Ты же обычно чуть ли не раньше всех с кровати соскакиваешь». «Да вот задержался ночью в гостях, понимаешь ли. Приехал под утро уже, вот и отсыпаюсь». Подмигнул я ему. «И да». Тело моего предшественника срабатывало почему-то лучше любого будильника. Уже в шесть утра у меня сами собой открывались глаза, и больше засыпать не получалось. Уж слишком бодрый был организм и фонтанировал энергией по утрам. «Понятно. Правильно, значит, Гоша сказал, что ты у девушки задержался. Правильно понял мой намек сосед. Ну, типа того. Не вдаваясь в подробности, согласился я с ним». О своем посещении кладбища я не собирался никому рассказывать. «Ну так что? Идем? Ты иди, я тебя догоню. Сейчас умой только предложил я, натягивая футболку. Сосед вышел из комнаты, а я тут же кинулся к своей тумбочке и достал ручку и блокнот. «Так, первым делом нужно номер счета записать», – логично решил я. И быстро выписал 20 цифр. Мне раз 10 пришлось прочесть их и еще раз 20 повторить, пока я запомнил. Хорошо, что кодовое слово было элементарное – «космос» и «банк развития». Ну, а теперь осталось записать имя первой жертвы. Сергей Владимирович Корецкий, 56 лет, успешный предприниматель, по заказу которого было устранено немало его конкурентов и один деловой партнер. Посмотрим, что это за птица такая. Но жалости к нему у меня не было. Как говорится, это всего лишь бизнес. Но это все потом. Сейчас же меня ждет завтрак и одна очень занимательная встреча, которую я уже давно жаждал всей душой. Надо только придумать, как элегантно отплатить Йокаю за все хорошее, так сказать. Нужно что-нибудь эффектное, чтобы она надолго запомнила нашу встречу. Или наоборот, пусть пока в неизвестности потомиться и отомстить чуть позже. Как говорится, ожидание наказания зачастую страшнее самого наказания. Решено. Пусть думает, что я уже простил ее. Сюрприз будет. Привет. Настороженно поздоровалась Йокай, судорожно схватившись за какой-то кулон на шее при моем появлении в кабинете. Добрый день. Расцвел Расцвел в широкой улыбке я, шагнув к ней и протянув огромный букет алых роз. «С возвращением! Вы даже не представляете, как я уже соскучился по вам!» «Да?» — с сомнением глянула она, явно не поверив в мою искренность и перевела взгляд на букет. «Неожиданно! И красиво! И подозрительно! Цветы отравлены?» поинтересовалась она, не отводя взгляда от букета и не торопясь принять его из моих рук. «Да с чего бы?» – аж оскорбился я. «Неужели она думает, что я настолько примитивен? Это было бы слишком вульгарно и просто. Я просто искренне рад вас видеть. И разве Йокаев берет яд?» «Обычно нет. Но кто тебя знает? Вдруг ты специально ради меня расстарался?» «Я уже с тобой ничему не удивлюсь!» Недовольно проворчала Йокай, которая сегодня предстала в образе роковой красотки, одетой в ярко-красный вызывающий костюм в облипочку, с огромным декольте, куда невольно устремлялся мой взгляд то и дело, хотя я и знал, что это всего лишь иллюзия. «Ладно, неси сюда!» Сдалась она. Я сделал пару шагов и передал ей букет как пахнут. Она обняла букет и чуть ли не нырнула в него головой. И действительно, яда не чувствуется. Чудеса. Ты что, и правда простил меня? С каким-то даже изумлением глянула она на меня, как на дурачка какого-то. А на что обижаться? Как можно безразличней пожал плечами я. Вы всего лишь делали свою работу и сделали её хорошо, пробудив мои силы. К тому же, Меня быстро поставили на ноги, вот только сила больше никак не проявляла себя, так что вы могли и не сбегать от меня. «Я рада, что ты оказался таким разумным молодым человеком», – осторожно улыбнулась она мне, – «все так и есть, я всего лишь делала свою работу, признаю, что ты мог расценить эти меры чрезмерными, так что некоторые опасения на твой счет у меня были, но все же я не сбежала». Я уехала в командировку по твоему вопросу и вернулась даже раньше времени, как видишь. И как? Удалось что-нибудь выяснить? Я по-хозяйски подошел к столу и уселся, закинув нога на ногу на один из стульев. И да, и нет, поморщилась она. Все специалисты, с которыми я общалась, уверяли меня, что черный цвет магии невозможен. Мол, у магии, как у радуги, есть всего семь цветов, и не более. И черного там нет точно. Фиолетовый твой первый вид магии есть, а черного нет. Но пообщавшись со множеством интересных и старых личностей, кое-что все же удалось узнать. Что ты знаешь о мире ночи? Неожиданно спросила она, отчего я вдруг со стула не сверзился. Ну так, кое-что знаю. Осторожно ответил я. У меня же Баюн в охранении. «А он как раз оттуда». «А вы разве не оттуда же?» «Нет», — чуть улыбнулась она. «Мир ночи — это славянская тема. У нас все немного по-другому устроено, но об этом потом. Общее представление о нем ты имеешь?» «Да», — односложно ответил я, не желая вдаваться в подробности о своих приключениях. «Тогда уже проще», — кивнула она. Некоторые из моих знакомых все же сталкивались с этим цветом. Давным-давно, когда магия только пришла в этот мир. Раньше многие люди служили различным богам, и когда в мир пришла магия, на земле воцарился хаос из бесконечных войн. Все воевали со всеми. Кто-то из новых магов жаждал власти, кто-то знаний, и зачастую на их пути к цели вставали именно слуги различных богов. «В детали я вдаваться не буду, слишком много времени на это тогда уйдет». В общем, один из моих старых знакомых заметил, что в бою с некоторыми представителями мира ночи из числа людей их сила окрашивалась в черный цвет, как у тебя. И были эти люди наиболее могущественными и злобными его противниками, чуть ли не настоящими демонами в его описании. Опять чуть улыбнулась она» и можно было бы сказать, что мы на правильном пути, если бы ни одно «но». Она замолчала и глянула в окно. «Специально паузу тянет», — догадался я. «И что же это за деталь?» — не выдержал все же я напряжение. «О, это очень важная деталь», — глянула она на меня и облизнула губы кончиком языка. «А называется она «источник магии, который у тебя есть». И даже два. А у детей ночи нет. Любопытно. Неправда ли? Чуть наклонила голову она. Как? Нет. А откуда же берется у них магия? Не понял я. А не откуда? Подмигнула она мне. У них нет магии. В том-то и дело. Дети ночи обитали тут задолго до того, как пришла в этот мир магия. У них нет магии. У них сила, дар богов, так сказать. И чем же они отличаются, магия и этот дар богов, с интересом уточнил я. Да многим, пожалуй, она плечами, даже источником, например, который у одних есть, а у других нет. Тем, что то, что подарено, можно и обратно забрать. Прогневил ты своего бога, например, и дар он свой назад забирает, а магию забрать невозможно еще тем, что у магии нет границ. Да, там есть определенные склонности к различным ее проявлениям по видам магии, цветам, но при этом ты все же можешь заниматься и другими видами магии, пусть и не так хорошо, как своим основным. У детей ночи же есть четкие разграничения, рамки, за которые ты не можешь выйти. Хранители кладов являются хозяевами всех кладов на земле, Ведьмы – это колдовство и проклятие. У ведьмаков чуть сложнее, там разные подвиды есть, но суть одна. Сила наделяет тебя лишь определенными свойствами, с помощью которых ты служишь своему богу. Не может, например, ходячий по снам насылать проклятие. Не его это специальность, понимаешь? Ну и природа у магии и этой силы разная, сам понять должен. Понимаю. Медленно кивнул я, обдумывая услышанную информацию. «И не понимаю. Так я-то кто такой? Мак? Или этот, Дитя Ночи? Делать-то что мне дальше?» «Мак!» Опять кивнула она. «И, возможно, Дитя Ночи. Как бы безумно это ни звучало. А что делать? Жить. Жить и изучать свои новые возможности. Пытаться понять, кто ты есть в этом мире». «Ну а я тебе помогу в меру своих возможностей». Очень уж все это интригующе. Если мои предположения подтвердятся, то это же тема для целой диссертации. Магический мир сойдет с ума, если узнает о тебе. Ведущие магические академии мира будут жаждать заполучить тебя к себе. Специальные службы многих стран будут следить за тобой и мечтать выкрасть. Ты же великолепный экземпляр для опытов. Уверена, что скоро и император захочет поближе пообщаться с такой экзотикой, как ты. И кто знает, может и отправит тебя служить в одну из своих сверхсекретных служб. Представляешь, какие перед тобой перспективы откроются? Ого! Вот радость-то! Без энтузиазма отозвался я. Вот как в таких условиях Мне выполнять договоренность с кощеем.